Моя последняя экспедиция в Судан. Спустя две недели я была в Хартуме. Я вылетела пораньше, чтобы на месте все приготовить. Машины, разрешение на съемку, бензин и продовольствие. Немерись держал слово. Мы получили два почти новеньких автомобиля Land Rover и восьмитонный грузовик, и к ним достаточно бензина, масла и запчастей, а также двух шоферов из президентского гаража. Еще ни разу у нас не было такого оснащения. Я почти перестал волноваться за исход экспедиции. Между тем в Хартум приехал Хорст с багажом и двумя нашими сопровождающими. Одним из них был Петер Шилле, который должен был писать информации для Гео. Вторым – Вульф Крейдель, ассистент Хорста. Дорога в Као проходила через покинутые деревни с полуразрушенными хижинами. Время от времени нам встречался дружеский приветствующий нас араб, а вообще-то в этой довольно тоскливой местности встречались лишь верблюды и козы. Днем мы страдали от жары, а ночью замерзали даже в спальных мешках. Спустя три напряженных дня наконец появились первые хижины Нуба. Любопытство наших сопровождающих было огромным. Али и Гамаль, Оба наших водителя не поверили своим глазам, когда увидели обнаженных нуба, для них, верующих мусульман, ужасное зрелище. Неприятно было и Петру Шилли, не потому, что нубы голые, а потому, как они выглядели. Они невероятно себя обезобразили. Хотя я его подготовила к мысли, что тех нуба, каких я знала и фотографировала, уже почти нет, но никак не могла представить столь разительных перемен. Прошло не более двух лет с тех пор, как мы видели их в первозданном состоянии. Когда мы проезжали через Нияру, первую и самую красивую деревню, машину стали штурмовать подбегавшие Нуба. Они меня узнали и кричали «Лени! Лени!». Но как они выглядели? Их до смешного исказили нелепые предметы, одежды и очки. В противоположность масокин Нуба они были назойливы и требовали от нас все, что мы имели, даже одежду. И все-таки их радость от встречи с нами была неподдельной. В Кау мы отправились к Комде. Он был, как и всегда, приветлив и сразу же пошел с нами на поиски подходящего места для стоянки. Вскоре объявились Джабор и Туте и предложили свою помощь. Уже через два дня вокруг нашего лагеря вырос забор и подходили другие нуба, чтобы с нами поздороваться. Суданские водители привезли с собой большую палатку, в которой распоряжались по-хозяйски. Однако было заметно, как некомфортно они себя здесь чувствуют. Джабор и доктор Садик, суданский врач в Кау, рассказали, что Джеймс Феррис, американский антрополог, после многолетнего отсутствия вновь побывал здесь, намереваясь снять фильм. Но ему пришлось уехать, так и не получив разрешения на пребывание. Досадно было еще и то, что нам сообщил Джаббер о Ферисе. Он как будто бы рассказал Нуба о Ньюару, что я заплатила 80 фунтов за танец девушек в Као, и то же самое рассказал в Као, но про танец неярцев. Я просто потерял удар речи. Было совершенно ясно, что сами иностранцы все портят, если Нуба за свою готовность фотографироваться получают деньги. Несмотря на то, что подобные снимки в большинстве случаев непрофессиональны, нубы хотят, даже если и не присутствуют на съемке, получить подачку. И с каждым разом денег требуют все больше и больше. Поэтому прежде чем начать снимать, нам приходилось ждать неделями. Вместо денег мы и дарили нуба масло, не дешевое в кау. Помогая доктору Садигу в уходе за больными, мы постепенно приобретали друзей, которые разрешали нам все фотографировать и проводить киносъемки. Только в исключительных случаях, когда не было больше масла, мы немного приплачивали, но не больше фунта. Если правда то, что нам рассказал Джаббер о Фрейси, а едва ли была причина сомневаться в его словах, то у антрополога появилось стремление со мной поквитаться. Он присутствовал в Америке при сенсационном успехе моих альбомов «Ануба». Его же выдающаяся научная работа о юго-восточных «Нуба», вышедшая в Англии небольшой книгой под заголовком «Нуба. Личный состав вида» в то время была не очень известна. Он был настроен ко мне негативно. Я уже прочитала в новостях недели критику моего альбома. Два года назад я была в Као и захотела доставить радость Джеймсу Феррису. Сняла Нуба, с которыми он прежде работал. Они рассматривают свои фотографии в его книге. Эти снимки я намеревалась выслать автору. Когда же ознакомилась с критикой моей работы, желание пропало. Я также узнала, что один швейцарец, которого Нуба называли Восфас, останавливался в Фунгоре и его часто видели вместе с Феррисом. Этим человеком мог быть только Освальд Итон. Я не могла и предположить, что такую наглую ложь распространял обо мне этот молодой человек. Когда мы хотели навестить его в фунгоре, чтобы в личной беседе выяснить все недоразумения, он досказал, что Восфаса забрала полицию. К счастью, мои собственные документы были в полном порядке. Между тем Хорст, Петер и Вульф намеревались обустроить наш лагерь как можно практичнее. Петр Шилли оказался отличным поваром. а Хорст и Вульф собирали кино и фотомы камеры. Но перед самым началом работы нас поверло в ужас сообщение о прибытии двух переполненных автобусов с туристами. Однако, судя по всему, негативные изменения в жизни Нуба произошли прежде всего из-за исламизации, а не из-за туристов или миссионеров, которых здесь никогда не было. Упрек, что виноваты мои фотографии, притянут за уши. То, что сейчас произошло у Нуба в Као 9 лет тому назад случилось у Масакин-Нуба. Намного раньше, чем первый турист посетил Тадора и соседние селения. Недовольство суданских властей вызывали туристы, приезжавшие без разрешения, обманом фотографирующие, здесь это было запрещено. Они подкупали онду или других важных шейхов деньгами или спиртным. Джаббер знал, что туристы платили до 350 марок, чтобы посмотреть танец из-под тишка его сфотографировать. Как следствие, нубы приходили к нам с просьбой разменять купюру на мелкую монету. После отъезда автобусов мы облегченно вздохнули. Когда Онда рассказал, что в Фунгоре снова появился Восвоз, мы решили поговорить, но в его глазах я видел только холод и нежелание общаться. Разумной беседы не получилось. Швейцарец заявил, что я испортила Нуба деньгами. Вполне возможно, он в это искренне верил, так как Нубы стали хитрыми и каждому европейцу рассказывали, что Алемани, так они называли туристов, дают им много денег. Но кроме того, Итана снедала зависть к успеху моих фотографий Нуба. Как и у Ферриса, у него не было разрешения на съемки, и он снимал тайно, за что и был арестован суданской полицией. К счастью, основные фото и киносъемки я сделала два года назад. Теперь мне требовались лишь несколько дополнительных сцен и новые фотографии для Гео. Сейчас жизнь туземцев очень изменилась, и не только внешне. В прежние времена через Као редко проезжал грузовик, теперь же гораздо чаще можно было наблюдать машины с мужчинами и женщинами Нуба, которых везли на работу. Часто они месяцами отсутствовали в деревнях. и из-за этого мы не встретили много старых знакомых. Когда мы приготовились делать съемки боя на ножах между Нуба из Ньяра и из Фунгора, у Хорста камера была уже наготове, но Нуба, больной проказой, спиной заградил объектив. Его подослал Освальд Итон, а другой Нуба попытался помешать фотографировать мне. Вот так швейцарист решил нам отомстить. На сей раз мы долгое время не видели Омду, А доктора Сат-Ига и Джабора мы узнали, что нашего друга отвезли к губернатору Кадугли. То, что он рассказал после возвращения, лишило нас дара речи. Губернатор велел Омде вернуть все подкупные деньги, тысячи фунтов, которые два года назад заплатила Рифеншталь, чтобы без помех делать фотографии для своей книги. Какая подлая клевета! Бедный Омда, не получивший от нас ни пиастро, Мне было его очень жаль. Он хорошо знал, кто распространял эту клевету и хотел отомстить. Со швейцарцем у него постоянно были ссоры, что подтвердило доктор Садик, переводивший разговоры. Не менее жестким был спор между Итоном и шейхом Фунгора, вновь потребовавшим от Омде высылки швейцарца. В Фунгоре это привело к расколу Нуба на два враждующих лагеря, и шейх был убежден, что в этом виновен Итан. Шейх боялся не потери авторитета, а прежде всего беспорядков в деревне. Эти интриги и неприязненная атмосфера повлияли на мое решение завершить работу уже через четыре недели и без особых сожалений покинуть Као. С удовольствием рассказала бы губернатору Кадугли правду о моих подкупных деньгах, но опять рушили нужно было срочно возвращаться в Германию. Кроме того, я решила до отъезда еще раз навестить моих нуба. Спустя 10 часов мы были в горах. Большая радость Фитадора. Мы встретились со всеми нашими друзьями. Нату, Алипа, Дия и габике Здесь и Петр Шилли, и Вульф Крейдель почувствовали разницу между Масакинами и юго-восточными Нуба. Несмотря на лохмотья, они остались такими же доброжелательными и были счастливы, узнав, что я жива. Им говорили, что я давно умерла. Мы могли остаться лишь на одну ночь. Я должна была как можно скорее добраться до Хартума, чтобы пойти к врачу. У меня началось тяжелое воспаление глаз. Али и Гамаль, которые тосковали по своим женам, осилили тяжелую дорогу за 12 часов. Усталые, но довольные, что сумели выполнить все намеченное. Чудом не было ни одной поломки. Мы прибыли в Хартум. Еще когда мы останавливались в суданской столице, Хорст видел вблизи президентского дворца красную машину нашего дорогого друга. Вскоре от Инги Кёпки, нашей хозяйки, мы узнали, что приехавший недавно от Нуба Швейцария заявил, «Рифеншталь официально предписано срочно покинуть Кау». Якобы повсюду говорили, что Рифеншталь время от времени заманивала к себе в палатку рослых и сильных мужчин Нуба. Чудовищные клевета. итон продолжал эту кампанию в течение нескольких лет, в газетных статьях и даже в книге. Он обвинял меня в разрушении туземных традиций, чего я будто бы добивалась деньгами и алкоголем. Вот так я вызвала закат нуба. На самом деле у нас был весьма скромный бюджет и всего одна бутылка виски. Никогда я не предлагала нуба спиртного. Его упрек, что перемены, произошедшие в жизни Нуба и разрушение их нравственных устоев, вызванные моими снимками, — ложь. Более того, итон уже в 1974 году, то есть за целый год до опубликования мной одной единственной фотографии, поместил в Ное Цюрхерцайгунг статью о Нуба и Скау с иллюстрациями, или, как называют их ученые, юго-восточных Нуба. Именно тогда организаторы туристических поездок заметили его снимки обнаженных туземцев. Мои же, фото из Кау, появились только год спустя. Племя стало известным благодаря книге Ферриса «Нуба. Личный состав вида», содержащей цветные фотографии и опубликованные до моей поездки в Као. Прежде чем вышла моя книга, сотрудники посольств и авиакомпании уже ездили в иньяра и Фунгор и там тайно фотографировали. Сотрудники бельгийского посольства рассказали мне об этом и показали свои снимки из Ньяра и Кау. Поэтому весьма странно утверждение Итана и Ферриса о том, что суданские власти узнали о Нубе только от меня и уже потом начали обращать племена в ислам. Джеймс Феррис еще несколько лет назад останавливался в Ньяра и Кау и даже прятался в хижинах Нуба, чтобы его не арестовали и не выслали. Я никогда не утверждала что открыла юго-восточных нуба. Абсурдным был и упрек в лишении их самобытной культуры. Этнологи института имени Фробениуса и Гарвардского университета считают, что я поставила памятник нуба.